На Найе затаило дыхание, боя, что он не скажет правды. Я Устига, — откровенно признался он. Она изумилась, потому что Сурма много рассказывала ей об Устигах, как о роде весьма известном и славном, и даже захотелось хоть раз в жизни увидеть кого-нибудь из Устигов. Ей и в голову не закрадывалось, что Устигой окажется персидский торговец, по просьбе которого звучали любовные песни в ее честь. Она удивилась и в то же время испугалась. Но когда первое волнение у него легло, она оглядела его более внимательно и потом проговорила уже приветливее. «Да благословят тебя боги, князь Устига. Я знаю ваш рот по рассказам. Мне казалось, что у вас должен быть орлиный взгляд, а у тебя глаза святого. Я воображала увидеть Устигу с окровавленным мечом, а ты вместо меча коснулся меня сердцем. Я это чувствую, князь». И на твою искренность отвечу тем же. Теперь мне ясно, что сердце человека оружие более совершенное, нежели меч. Ты положил рядом со мною кинжал, чтобы и я не была безружной, но тебе следовало прикрыть моё тело панцирем, чтобы я не осталась безружной перед твоим сердцем. Теперь я понимаю, с кем мне довелось встретиться. Тебе и в самом деле нечего опасаться, дочь Гамадана. Никто из устигов даже после победы в сражении никогда не оскорблял населим женщин поверженного врага. Наш могущественный повелитель, царь царей, благороднейший потомок ахименидов Кир запретил это в своей армии. В первый момент его слова успокоили её, но тут же рассердили. Не хочешь ли ты сказать, что ваш царь и ваш народ лучше нашего царя и нашего народа? Вон кивнул Я убежден в этом. Да и ты, Нанайя, не бойся взглянуть правде в глаза. Валдейскому царству, когда оно задыхало с подыгом ассирийского владычества, история подарила на ухо Доносора. Так почему бы в судьбе не смилостивиться и над бедными персами, которых притесняют все? Она дала нам бессмертного Кира, который победит не только врагов в Персии, но положит конец и вражде между людьми. Больше не будет ненависти, Нанайя, а только добро и любовь. Развитые, любящие добро и справедливость, развитые против победы добра. А почему? Не сдавалось она. Почему боги возложили это именно на персов? Потому что все другие народы неисправимы и испорчены, ответил он. Они погрязли в разврате, как в Вавилоне. Любят роскошь, как в Вавилоне. Творят мерзости, как в Вавилоне. Тянут соки из бедноты, как в Вавилоне. Подкупают судей, как в Вавилоне. Вещестей женщин, как Вавилон, взвешивают на фальшивых весах, как Вавилон, меряют укороченными мерами, как Вавилон, или только в золото и драгоценности, как Вавилон. Довольна князь Привалана его. Довольно, у меня больше нет сил слушать тебя. Почему ты боишься правды, дочь Гамадана? Только она одна знала, как велика её любовь к Вавилону и как страдало её сердце от речей его стиги. Она любила Вавилон, как любит беднейший из рыбаков жемчужину на своей ладони, найденной им над немой. В его глазах она превосходит красотой и совершенством все на свете. Он и не подозревает, что в руках другого эта жемчужина станет орудием порока. По словам Устиги, Вавилон грязнее самого грязного болота на свете. То же самое утверждают и евреи которых царь на ухода носов пригнал с собой в Вавилон после разрушения Иудеи. Они будто бы затыкают уши, чтобы не слышать даже слова Вавилон. Отворачивают, чтобы не видеть города городов. Их пророки предсказали, что явится с севера огненной птица и спалит своими крылами безбожников, а город городов, гордость мира, прилетит в гроду развален в гроду чипков. Но она и гонит от себя эти мысли, и устремляет пристальный взгляд на Устигу. В голове у нее вихри вопросов и сомнений, которые она не в силах унять. «Если ты так мудр, князь!» Снова обращается она к нему. «Объясни мне еще кое-что!» Евреи в вавилонском плену бунтуют и верят, что за их муки и яхве, единственный, как они утверждают, владыка на земле и на небесах, нашлет на вавилон порчу. Ты же говоришь, что Вавилон должен пасть ради победы добра над злом, и уперся в добро носящими Ормуст. Вот и скажи теперь, кто же победит? Кто из богов станет повелевать другими людьми и другими богами, если народы воюют друг против друга и у каждого народа свой бог? Я с детства слышал, что побеждает тот народ, чьи боги могущественны. В книгах халдейских мудрецов написано, что боги Вавилона самые могущественны. Поэтому Вавилон и правит миром. Как же наших всесильных богов одолеют слабые боги, как утверждаешь ты?